Колстону не хотелось разоблачаться, пока он не перевалит через холм и не скрытся из поля зрения камер, чтобы не разрушать иллюзию, проецируемую на стены кафе. Устремив взгляд на верхушки небоскрёбов, он заставил себя идти медленнее, успокоиться, шаг за шагом. После многих лет подъёмов и спусков по лестнице на 30 этажей, прогулка по склону холма казалась сущим пустяком. Жилудок снова пронзила боль, на этот раз сильнее. Холстен поморщился и остановился, дожидаясь, пока отпустит. Когда он ел в последний раз? Точно не вчера. Глупо. А когда в последний раз ходил в туалет? Он не мог вспомнить. Возможно, комбинезон придётся снять раньше, чем он собирался. Когда волна тошноты прошла, он сделал ещё несколько шагов,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 рухнул фон застанал желудок горел грудь пылала он смог проползти ещё полметра заливая шлем капающим слба потом холстон увидел искры весь мир несколько раз ослепительно мигнул словно где-то сверкали молнии сбитый с толку и обессиливший он полз всё выше каждое движение давалось ему с трудом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 Внутри шлема. Это лицевой щиток внезапно ослеп, а не он сам. Холстон нащупал защёлки в задней части шлема. Возможно, он потратил весь запас воздуха и теперь задыхается отравленный собственным дыханием. Конечно. Зачем было давать ему больше воздуха, чем требовалось для завершения очистки? Он попытался расстегнуть защёлки пальцами в толстых перчатках, но они не предназначались для подобного. Перчатки были частью комбинезона, а комбинезон единым целым, застёгнутым на спине дважды и зафиксированным липучкой. Его не представлялось возможным снять без чьей-либо помощи. Холстону предстояло в нём умереть. отравить себя, задохнуться в собственных газах. И теперь он познал истинный страх замкнутого пространства, настоящее ощущение запертости. С укрытием это даже и сравнивать было нельзя. Холстен корчился от боли в своём сшитом по размеру гробу и лупил по застёжкам, но пальцы в перчатках оказались слишком неуклюжими. Если пота только добавляло неудобства, усугубляя ощущение удушья и беспомощности. Холстон снова скрутила. Он согнулся, раскинув руки, и ощутил сквозь перчатку что-то острое. Пошарив, он поднял этот предмет — за зубренный камень, инструмент. Холстон попробовал успокоиться. Он годами заставлял успокаиваться других.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 И сосредоточил усилия на второй защёлке. После двух ударов шлем отсоединился. Теперь Холстен мог видеть. Глаза слезились от свершённых усилий, от невозможности дышать, но он мог видеть. Сморгнув слёзы, он попытался вдохнуть полной грудью свежий, живительный голубой воздух.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 Рядом лежал шлем с черным и безжизненным щитком. Сквозь него ничего невозможно было увидеть. А задаченный Холстон потянулся и взял шлем. Наружная поверхность щита оказалась зеркальной, а на внутренней ничего не было. Никакого стекла. Грубая поверхность с подсоединенными сбоку проводами. Багажший дисплей, мёртвые пиксели. Его снова вырвало. Вытерев рот ослабевшей рукой и бросив взгляд вниз по склону, он своими руками увидел мир таким, какой он есть, каким он всегда его знал, безлюдным и унылым. Холстен выпустил шлем. этот обман, который он вынес из укрытия. Холстон умирал. Токсины пожирали его изнутри. Моргая, он посмотрел на тёмные облака, блуждающие вверху подобно животным. Повернул голову, желая увидеть, как далеко ему удалось идти, сколько ещё до вершины холма и понял, обо что споткнулся, когда полз. спестя валун. Шлем не показал его, потому что валун не был частью лжи на экранчике, отрабатывающим одной из программ, которая обнаружила Эллесон. Протянув руку, Холстен коснулся того, что лежало перед ним. Белый комбинезон рассыпался на чешуйки, как хрупкий камень. У Холстена уже не оставалось сил держать голову поднятой.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 Безмолвного покинутого города. Что они увидят те, кто решит посмотреть?